Джейсон, может быть, смысл этой жизни в том, чтобы не заглядывать далеко вперед, делать пошагу за раз и прокладывать дорожку к будущему постепенно? Тем более, что иногда кто-то другой сам прокладывает дорожку к тебе. Я коротал дни за простыми вещами, спал допоздна, помогал маме по дому, много гулял и помогал Вике и Люку с ребятишками. Те рады были сбежать от родительской опеки к доброму и не такому надоедливому дядюшке Джейси, который гонял с ними в снегобол, катался с горки в Сент-Энниел-Вудс, тайно кормил их мороженым в Бен и Джерри вместо здоровых обедов из постной морковки. Пару раз в неделю устраивал с мамой и Вики марафон отчаянных домохозяек, которых так любила Эмма. первые пять минут я сидел со скептичной миной и надеялся что только бокальчик эвна уильямса спасет этот вечер а спустя три часа уже переживал будет ли сьюзен с майком и почему же застрелилась мэри элис теперь моя жизнь выглядела вот так коллаж собранный из маленьких радостей семьей один из тех где хватало всего кроме одного человека Через три недели после моего возвращения в дверь родительского дома, который я объявил своим временным кровом, постучал тот, чей стук я никак не ожидал услышать. «Джим?» – Застопорился я в дверях. Отвисшая челюсть мешала выйти на крыльцо и запустить гостя внутрь. «Что ты здесь делаешь?» «Ты не отвечаешь на звонки. Все это время я думал, что ты до сих пор в Лос-Анджелесе, потому и не объявляешься». а как только узнал, что ты вернулся, сразу примчался сюда. Джим непонятливо хмурил брови, пытаясь разобраться в фокусах моей жизни. Ему было невдомек, почему я не прибежал в офис первым же делом по возвращению в Берлингтон. Почему поселился у родителей, как подросток без планов на жизнь. Почему в моем доме живет незнакомка, которая фыркает от одного моего имени. Наверняка Джим сперва заезжал на Дэрвуэй Айленд и поболтал с Эммой, Задавался вопросом, почему я не выпроводил ее вон, раз уж больше не был в ссылке в Калифорнии. Для него все было сложно, для меня проще некуда. Узнай Эмма о том, что я здесь, она бы собрала вещи и съехала в какой-нибудь мотель, чтобы уступить дом законному владельцу. Или вовсе перемахнула через все штаты, чтобы оказаться в Л.А. А мне хотелось, чтобы она хоть на день... задержалась в Берлингтоне. «Пусть мы не виделись расстояние в несколько миль злости все уже ближе, чем в четыре тысячи миль суши. Не впустишь меня?» За пределами офиса Джим будто снимал свой костюм сумасшедшего начальник и вешал в шкаф, отцеплял бейджик изверга и бросал в шуфляду стола, потому что тот человек, что сидел в гостиной и улыбался моей матери, таскающий нам поднос из кофе и печеньем, совсем не подходил на Джима МакДугла. Разве что его гуманную версию, отфильтрованную и пропущенную через сито. Мой бывший босс сидел в кресле и смеялся над маминой шуткой про скисшее молоко. А я пытался вспомнить, когда вообще слышал, как Джим смеется и слышал ли вообще. Как только мама оставила нас от них поболтать о делах и удалилась с многозначительным подмигиванием в мой адрес, гость закинул ногу на ногу, с аристократически оттопыренным пальцем преподнес чашку кофе к ко рту и внимательно разглядел меня рентгеном. «Почему ты не пришел ко мне?» «А ты меня ждал?» «Ты все смеешься над жизнью, Кларк. Однажды она посмеется над тобой». Она уже нахохоталась надо мной вдоволь. Не удержался я от очередной шутки, на которую Джим лишь покачал головой. «Ты знаешь, о чем я?» «Почему не рассказал о том, что Стивен тебя подставил?» «Я только собирался откусить от шоколадного печенья мамы жирный кусок, но так и не донес до рта. И кругляш из хрусткого теста раскрошился мне прямо на колени. «Ты знаешь, узнал тут недавно? От кого?» Печенье так и рассыпалось в крошку, потому что я застыл с ним в руке и пялился на бывшего начальника. Как на волшебника с загадками. Неужто Стивен сам сознался? Где уж ему? Джиму ничего не мешало набивать брюхо мамиными печенюшками. За наш короткий диалог он успел запихать в рот минимум четыре и усыпал усы шоколадной посыпкой. Теперь они точно походили на метлу, которой весь день выметали сор. А вот и старый добрый Джим МакДугал, мастер манипуляций и бренчаний на человеческих нервах. Он не собирался выдавать того, кто сообщил ему о Стивене Хантли и увильнул от ответа, как от фуры, несущейся навстречу. «Добрые люди нашептали. Так почему ты оставил все так?» Развел он руками и просыпал крошки на мамин любимый коврик. «Играл с огнем!» Ой, как повезло, что он мой гость и начальник, иначе бы уже бежал выбивать ковры на улицу. У мамы скрытый детектор мусора, стоило пылинки, крошки. Капли грязи коснутся поверхности в ее доме, включались сирены, и мама бежала с тряпкой наперевес. Почему контуешься у своих стариков без денег и без работы? Ты просиживаешь свой талант на диване, Кларк. Я что, зря воспитывал из тебя лучшего рекламщика? Ты сослал меня в Лос-Анджелес, где мне наглядно показали, что я не лучший, а полная. Во-первых, не я сослал, — возмутился Джим, запихнул весь кругляш в рот, чтобы ничего не мешало рукам, и пригрозил мне пальцем сосиской Морнинг Стар. Правление прислало запрос на твой временный перевод. Я не мог помешать этой командировке. Во-вторых, ты... «Действительно хороший рекламщик. Кларк. Один из лучших, что я повидал за последние годы. Не думай я так, не взял бы тебя в стажеры восемь лет назад и не хотел бы отдать тебе место Стивена. Уяснил?» Он так распылился и почти порыкивал бульдогом, так что я согласно закивал, лишь бы не нарваться на лай. «И в-третьих», — повысил он тон. Я не был в курсе того, что задумал этот недоумок. Я даже не говорил ему о своих планах на тебя. Стивен как-то прознал. Может, подсмотрел в моих записях или послушал мой разговор с начальством. Но вся эта афера его умодела. И только его. Хочу, чтобы ты знал. Я знаю. Знаю, Джим. И всегда знал. Ты ведь мне, как добрый дядюшка, который всему научил. И тут он вскочил на ноги. чуть не вывернув поднов с остатками печенья и кофе на пол. «Так какого хрена ты не пришел к своему дядюшке и не рассказал ему все? Я сломал голову, думая, что ты такого натворил, и почему ушел? Да еще и по доброй воле. Вдруг ты устал или перегорел, или захотел больше денег? Я бы все решил. Ты ведь всегда был моим любимчиком. Я выбрал бы тебя в последователе, твою мать!» «Сделал бы все ради твоей задницы, но ты перестал брать трубки и, оказывается, втихаря от всех вернулся сюда. Я не заслужил твоего доверия, парень!» Эта пламенная речь вдавила меня в спинку, так что на подушке теперь навсегда останется вмятина от моего позвоночника. Я и не думал, что он воспримет все вот так. Восемь лет Джим МакДугал внушал мне, что нет ничего важнее работы, что у меня есть лишь список должен и не списка хочу, что я не могу устать выгореть или попросить больше денег. А если я решу все же прийти к нему и пожаловаться хотя бы на то, что кондиционер дует слишком сильно, то он тут же напомнит мне, где мое место». Вот только вся эта бутафория помогала Джиму сдерживать персонал в ежовых рукавицах. Столько лет заправлять самым маленьким, а значит самым уязвимым филиалом компании и управляться с делами так, что начальство и не подумало заменить стареющего льва на хищника помоложе. «Прости, Джим, я не думал, что ты относишься ко мне вот так». Если б я каждому показывал чувства, то какой-нибудь другой Стивен Хантли давно бы уже подсидел меня и занял мою должность. Померив пыл, Джим опустился назад в кресло и снова закачал головой, как собачонка, на приборной панели в старой машине отца. — Почему ты не боролся? Почему не борешься сейчас? Я думал, это твоя мечта. Я тоже так думал, Джим, но оказалось, что мечтал совсем о другом. Шаршеляфам фам, усмехнулся он, и поломал на кусочки печенье, по крошке оно исчезало в кустистых усах. Ищите женщину, если мужчина теряет голову и ведет себя, как полный кретин, всегда виновата женщина. Дело не в женщине, вернее в ней тоже, но не только. Просто я не хочу больше заниматься рекламой. Джим подавился и стал отхаркивать шоколадные крошки вместе с удивлением. Из кухни примчалась мама, будто с утра сунула ноги не в пушистые тапочки, а кроссовки-скороходы. Я ринулся к Джиму и уже расставил руки, чтобы опробовать на гости прием Геймлиха, но тот замахал руками, как тяжеловесная усатая бабочка, и запыхтел. «Я в порядке, все хорошо». «Вы подавились?» – ахнула мама. «Просто немного охренел». «Ну, уже все нормально, миссис Кларк. Не беспокойтесь». Мама еще немного поохала, но, убедившись, что гость не собирается откидывать ласты на ее вычищенном ковре, все же вернулась к своим кухонным делам. Джин Макдугал, если и собирался умирать, то уж не в ближайшие двадцать лет. Нет куска печенья, и не в этой, вылизанной до блеска гостиной. «Ты меня чуть не убил!» – хохотнул он, утирая усы и возвращаясь к душевному равновесию. Скажешь тоже, рекламой он не хочет заниматься. Это ведь все, что ты любишь. Оказалось, что не все. Черт возьми, парень! Ты без ножа меня режешь. Как же мне теперь быть без зама? А Стивен что? опешил я. Да я уволил этого придурка, как только узнала о его финта, заявился Джим, размахивая руками, точно готовясь к взлету. В моей команде нет места предателям! А мудаком могу быть только я. Так что бросай свои глупости и возвращайся. Будь моей правой рукой и левым глазом, а с начальством я разберусь. Нельзя все время плыть по течению. Рано или поздно оно забросит тебя или в стоячие воды, или к водопаду. Слишком долго я плыл в одном направлении, а за последние месяцы пережил столько извилин реки, что ни одна лодка бы не выдержала. отсиживаясь у родителей на диване я нашел ту спокойную заводь в которой не утонуть но не уплыть дальше а джим предлагал мне сигануть с водопада туда куда я пробирался сквозь волны последние восемь лет только находясь столько лет в плавании в конце концов уже не знаешь хочешь ли доплывать пока что я понятия не имел в какую сторону грести дальше но падение с водопада как и место заместителя директора одной из лучших рекламных компаний Берлингтона, больше меня не привлекали. «Прости, Джим», — повторил я. Сам удивившись, как уверенно прозвучал мой отказ. «Но я не могу. Вернее, не хочу. Я благодарен тебе за все, что ты ради меня сделал. Но тебе нужен кто-то другой». «Черт! Кларк! Да кто лучше тебя справится?» «Кажется, у меня есть на примете один человек». Звезды сошлись вместе. Когда начинаешь делать что-то правильно, все складывается само собой. Я позвонил Бену и спросил, как бы он отнесся к тому, чтобы работать в лучшей рекламной компании города в шаге от кресла директора. По сути, на той же должности, на которой он находился сейчас. Посмел пообещать вкусную прибавку к зарплате и лучшего начальника. И если от первого Джим чуть не запыхтел от негодования, то второе его разжалобило, и он тут же остыл. Поближе к отцу, к могиле матери, к городу, где он вырос. Оставив Джима поболтать с Беном о рабочих моментах, провести этакое дистанционное экспресс-собеседование, я нашел маму с лейкой у подоконника и поцеловал в щеку. Делала вид, что хлопочет по дому, на самом же деле приклеила уши к нашей с Джимом беседе. — Уверен, что поступаешь правильно, — спросила она, погладив давно огрубевший от моющих средств и тряпок ладонью по щеке. — Не будешь потом жалеть? Впервые в жизни я ни о чем не жалею, кроме одного, но это уже другая история. Мама была бы не мамой, если бы не уловила ту печаль, что все еще сидела внутри поэмне Она приобняла меня, как в детстве. Только теперь ее голова еле-еле доходила до моего плеча, а не наоборот. «Ну, как тебе, Бен?» – спросил я, возвращаясь в гостиную. «Пойдет мне на замену?» «Пока мы ничего не решили. Я пригласил его сюда, чтобы обсудить все лично, но, кажется, его заинтересовало твое предложение. Парнишка сказал, что когда-то работал у нас. Странно, но я его не помню». «Еще вспомнишь, Джим». Некоторые вещи, и тем более люди, запоминаются на всю жизнь. Став эпизодом прошлого, определяют твое будущее. Став одним из стежков длинной нитки, укрепляют твои швы. Эмма навсегда останется эпизодом, стежком. Я понял это в тот самый момент, когда провожал Джима к выходу и окликнул его на пороге. Кто рассказал тебе о Стивене? За считанные секунды плечи Джима усыпал пух, ощипанных облаков. Он носился вихрями по улице, засыпая ничуть не передевшие волосы Джима, первой сединой. Крошинки зимы застряли в усах щетках, отчего стали похожи на рождественскую елочную лапку, от которых берлингтонцы поизбавлялись в начале февраля. Джим впихнул свои мясистые ладони в кожаные перчатки и похлопал ладонями, встряхивая перхоть облаков. Та милая особа, что временно «Живет у тебя, Эмма», – заявилась ко мне в кабинет, вся такая бойкая и разгоряченная, тыкала в меня пальцами и обвиняла в том, что я бросил тебя. Джим в который раз потряс головой в угоду старой привычке. Водопад снежинок осыпался с его макушки. Никто не имел права тыкать в самого Джима МакДугала и тем более обвинять в чем-то. И в любой другой миг он взорвался бы фейерверком ярости, но сейчас... Посмеивался сам себе. Выдала целую речь, мол, за своих людей нужно стоять горой и отстаивать их до последнего, мол, любимых людей не меняют на деньги. «Эмма...» Она как-то узнала о том, что меня выгнали с работы, что я вернулся в город, но так и не вернул свою прошлую жизнь. Мама ли разболтала, Вики или кто-то другой? Какая теперь разница? Если чужое сердце остыло к тебе, оно не станет волноваться о таких вещах. Не пойдет к бывшему боссу и не расскажет всю правду. Не попытается расставить все по местам, но Эмма волновалась. Все рассказала и все расставила, по крайней мере, по местам в моей душе. Джим, похоже, ничуть не обозлился на незваную гостью, которая разнесла его в щепки в своем же кабинете, а только наоборот – Подивился ее смелости. Никто не говорит Джиму МакДугалу, что делать. Я же стоял, как мраморная статуя, заколдован мыслями об Эми, что ни в силах не моргнуть, не наполнить легкие режущим воздухом. Эта гордячка думала, что я в курсе этого переворота и хотела поставить меня на место. «Заступалась за тебя, как мама-медведица!» – захохотал Джим. Я не вызвал охрану, только потому, что еще никто не позволял себе таких дерзостей со мной, даже ты, парень. А смелых и дерзких я люблю. Когда она остыла и поняла, что я не при делах, рассказала о том подслушанном разговоре. Сперва я ни черта не понял, но Стивен все прояснил. Увиливать ему больше не было смысла. Я успел только вышвырнуть его вон, проводил ее до такси, что ждало ее, чтобы отвезти в аэропорт, и сразу сюда. «Эмма все еще любила меня. Таила обиду, злость, разочарование, но любое из этих чувств мало что значило, если над ними главенствует любовь». «Что с тобой, парень?» – хмыкнул Джим с улыбкой сытого хата. «Даже его побелевшие усы словно испачкались в сметане. Ты как будто узнал, что выиграл миллион долларов. Лучше, Джим!» Услышанные слова ворочались сбоку на бок, никак не могли улечься на неудобном матрасе в моей голове. Как только я немного повык к тому, что чувства Эммы могли не пройти, я вспомнил кое-что из того, что поведал Джим. «Ты сказал, ее ждало такси до аэропорта?» «Ну да», — сказала, что возвращается домой. «Вот теперь я почувствовал настоящий холод». Хотя уже пять минут стоял в минус двенадцать в одной футболке. Когда? Да вроде как сегодня, сразу после того, как вытравила мне всю душу. И вот теперь ты выглядишь так, словно миллион проиграл. Я сорвался с места, понёсся по ступеням вниз и поцеловал бывшего босса прямо в морщинистый лоб. Точно мопса облизал, но, черт возьми, это был лучший поцелуй с престарелым мопсом в моей жизни. Тот, правда, тот же начал брыкаться и кричать, что я полоумел, но если не так чувствуешь себя от любви, то зачем ее вообще придумали? «Ты на машине?» «Мой Мерседес вниз по улице». «Отлично! Ты еще готов сделать все, что угодно для моей задницы?» Джим опасливо кивнул. «Тогда отвези меня в аэропорт. Ты собираешься куда-то лететь, парень?» «Нет, всего лишь задержать самолет».